Осколок луны заблестел над горами. В морозном чистом воздухе переливалась пыльца, оставшаяся от бури. Тишина с каждой минутой как бы разрасталась, расширялась, охватывая горы, долы. Тишина становилась звенящей, только нерадостным звоном, тревожным. Белые камни, деревья, кусты, облитые ледяным хрусталем, Все мерцало жутковато, мертво, и остатки гурта под луной представлялись меловыми глыбами с черным вкраплением. Бездыханный вожак растопыренным, остекленевшим глазом пялился на яркую луну, а рядом с вожаком торчал какой-то пень, похожий на рогатую башку, ураганом принесло откуда-то. Мороз прижимал, то и дело потрескивая среди берез, В не дымился какой-то ручей, заваленный снегами. Алмазные грани созвездия над вершинами гор сверкали все ярче, острее. И все шире, все выше раскрывалась жутковатая картина безжизненного пространства, обледенелого на километры. Лошадь Кирсанова куда-то убежала во время бури, а лошадь Милована, как изваяние, стояла на кромке березовой гривы. Понуро свесив голову над снежной кочкой. Кирсанов попытался поймать кобылу, но та, словно успела одичать во время урагана, не подпускала к себе, взбрыкивая, отбегала, тревожно фыркая. Оставляя попытки поймать лошаденку, Лалай вернулся к червонным углям прогоревшего костра. «Все», — решительно сказал, — «уходим». Милован, по-казахски под себя поджавший ноги, сидел, смотрел на угли. «Я никуда не пойду». «Ну, конечно, отвечай потом за тебя, за паскуду. Вставай!» Лалай, разозлившись, схватил его за шиворот. Одежда затрещала, и в руках остался вырванный лоскут. Продолжая сидеть на снегу, Милован поправил драный ворот. «Иди, я утром пригоню». Да ты к утру загнешься. Тебе-то что? Вали, что ты прицепился? Парень глубоко вздохнул, внимая тишине, и вдруг пробормотал: Иди, а я послушаю. Кого? Чего? А ты не слышишь? Не сразу откликнулся пастух. Нет, а что такое? Милован приподнял указательный палец. Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто. Кирсанов уже с сочувствием смотрел на разбитую физиономию пастуха, глаза которого неестественно ярко горели отраженным лунным светом. Милован достал варган, сдул с него соринки, пощелкал металлическим языком, настраиваясь на те печальные звуки, которых не слышит никто. И под морозным тихим небом, Как-то особенно широко и печально зазвучала музыка древнего Варгана, музыка, в которую вполне органично вплетались мелодия стылого ветра, шорохи заснеженных деревьев, кустов, мерцания безбрежных ледяных созвездий, рассыпавшихся от края до края мироздания. Ну вот, подытожил Кирсанов, приплыли, ты пойдешь или нет, идиот? Ну как знаешь, хрен с тобою. Хренников, сиди тут играй, может рояль в кустах найдешь. Сапоги остервенело заскрипели по снегу. Лалай уходил. И вдруг остановился. А через минуту сапоги заскрипели опять, приближаясь. Ты че забыл? Пастух на время перестал играть. Милок! Милок! неожиданно миролюбиво сердечно заговорил кирсанов ты подохнешь а как же молила парень встрепенулся из подлобья посмотрел да да прошептал поднимаясь я об этом как то не подумал но вот видишь о самом главном и не подумал как же так айда милок ай да нам тут с тобой делать нечего Пастух засунул в орган за пазуху и покорно поплелся за Кирсановым. Впереди был обрывистый спуск. Лалай предупредил, и все равно студент не уберегся. Упал на ледяных камнях, ногу чуть не сломал. Боль проколола его, точно стальным раскаленным прутом. Такая боль, что слезы навернулись. Он зубами заскрипел, откидываясь навзничь. Отдышался, глядя в небеса. Боль протрезвила его, и опять он отказался куда-либо двигаться. Терпение лопнуло, и гуртоправ, едва ли не пинками, поднял его, погнал по снегу вниз на равнину. Милован, изнемогая, падал и хрипел. «Дай отдохнуть!» «На!» – кричал Кирсанов. «На!» – и опять, и опять поддавал ему под зад, под ребра. «Вставай, скотина! Шевели ходулями!» «Оставь меня в покое! Я тебя, Христом Богом, прошу, оставь или убей!» «Что, сучонок, сдрейфил?» Оскаливая золото зубов, Лалай наклонился, схватил за грудки. «Дошло до тебя! Понял, что натворил! И теперь тебе, скотина, охота сдохнуть!» «Живи! Живи, паскуда! Ты еще потом спасибо скажешь в катунь и бью, мать! Как вы мне все надоели!» Ведь не хотел же, не хотел я этим летом идти в перегон. Луна закатилась за облака. Стало темно. Только снег рваным серебристым саваном расстелился по сопкам, оврагам. И полынью почему-то сильно пахло в морозном воздухе. Аромат ее въедался в душу. Потея от усердия и задыхаясь, Кирсанов дотащил его, докатил, как снежный ком, до ближайшей какой-то избы на равнине. Золотой спасительный огонек в окошке, издалека было видно. В избе топилась русская печь и пахла свежим хлебом. Это пастуху на всю жизнь запомнилось, хотя он был в бреду, почти в беспамятстве. Его растерли спиртом, дали выпить. И уложили под теплое верблюжье одеяло.